— И это не остановило чудовище! Валерий расхохотался так, что его недогенерировавшие губы ошлопнули в нескольких местах. — И это твое оружие последнего шанса, меченосец! Взявшись за рукоять шестерки, Валерий легко выдернул нож из своей головы, посмотрел на него, словно на соринку, случайно попавшую в глаз, после чего легко сломал его одним небрежным движением пальцев. На пол звеня посыпались стальные обломки, а широкая рана в красном глазу тут же начала затягиваться. — Похоже, я просто теряю с тобой время, — произнес Валерий, задумчиво почесав века раненого глаза. — Слабость, оставшаяся с тех времен, когда я сам был человеком не мог не получить удовольствия от наблюдения за твоими жалкими попытками уничтожить мировое зло в моем лице. Но сегодня все пойдет по другому сценарию. Герой не спасет планету, а банально сдохнет после того, как скажет нужные слова. Ну, поехали. Я почувствовал, как мои губы и язык начинают шевелиться сами по себе. Странные, непередаваемые ощущения. Нет, не странные, страшные, жуткое. Когда ты не хочешь говорить, сопротивляешься всеми силами чужой злой воли, но говоришь. Я д -д дарю бритву. Ледяные скользкие щупальца все глубже проникали в мой мозг, все грубее, без церемонии было их движение. Все ближе подползали они к той крохотной незначительной мысли, которая замерла в своей паутине, словно муха, видящая своими фасеточными глазами приближение мерзкого паука. «Да что же это такое?» — раздраженно произнес Валерий, продолжая тереть поврежденный глаз, которому до окончательного восстановления осталось совсем немного, и который вдруг от сильного нажима когтистого пальца распался в глазнице на две половинки, и потек кроваво-бурой массой по уже почти полностью восстановившемуся лицу. — Не понимаю, — удивленно сказал Валерий, и вдруг замер на месте, застыл вкопанный потому что осколизлые щупальца наконец коснулись той крохотной мысли, того знания, которое я страшным усилием воли скрывал от воздействия псионика, ковыряющегося у меня в мозгу. — Ничего не понимаю, — вновь проговорил Валерий, изумленно глядя уцелевшим глазом на свою руку, перепачканную содержимым второго глазного яблока. И это все от того, что ты так и не прокипятил свой проклятый нож. Да при чем тут? И тут он понял все. Но у меня больше не оставалось сил скрывать, словно снайперскую лешку маскировать скрывать образами в уголках своей памяти странный факт моей биографии. Что было у меня в зоне друг-мутант по имени Рудик, который как-то лизнул клинок моей шестерки, оставив на нем несколько капель своей ядовитой солюны. Ну, как ядовитый? Он как-то сам сказал про нее. Разве же это яд, который действует при температуре от плюс 70 градусов? Только в бане вражью силу травить, и то не факт, что подействует. В общем, считай, что обычные слюни». Я, честно, собирался прокипятить отравленный клинок чисто на всякий случай, чтобы самому не порезаться невзначай и не занести в рану субстанцию, от которой в бане, наверное, можно и помереть ненароком. Хотя, когда я последний раз был в бане, в зоне помыться ледяной и не очень радиоактивной водой — то за счастье. Может, потому и забыл я напрочь о своем намерении по факту незначительности, опасности от такого яда. Да и, по идее, давно он должен был дезактивироваться, самостереться с полированной поверхности клинка. Получается, не стерся. Какая-то микроскопическая часть его все же попала в башку монстра, разогретую аномальной энергией артефакта, и сработала. Страшно и эффективно. Я почувствовал, как невидимые оковы, стискивающие мое тело, слабеют. Валерий стремительно терял силы. Его лицо, только что почти становившееся размягчилось и потекло по гостям черепа, словно разогретый воск. Но это еще была не победа. Я понял, почувствовал, что сейчас, вот прямо сейчас, Валерий ударит из последних сил, чисто, чтобы ни одному идти по серой тропе к темному порогу края вечной войны ему лишь нужна была одна секунда для того, чтобы собрать эти последние силы я рванулся, словно тамуха почувствовавшая слабину паутины протянул руку вверх свалил бритву и рванул сверху вниз а наискось по расползающемуся лицу и единственному глазу все еще горящему алым пламенем Валерий покачнулся его разваливающиеся губы шевельнулись, и я услышал слова эксперимент не удался почти оголившийся череп монстра пересекла косая линия отливающая небесной синевой и вдоль этой линии начала медленно съезжать вниз верхняя часть головы валерия миг и на пол упал отсеченный кусок черепа похожий на уродливую чашу, из которой вывалился на пол дымящийся черный фрагмент мозга. А следом, рядом с ним, лицом вниз, рухнул наконец-то убитый монстр, со спины так похожий на обычного мертвого человека. Рухнул, и немедленно из-под пальто начала растекаться по полу была масса. Я помню, как действует ядовитая слюна Рудика. Не пройдет и минуты, как от тела Валерия останется лишь зловонная лужа. Поэтому я ухватил мертвеца за рукав, рывком перевернул, после чего рванул бритвы по груди, рассекая лезвием одежду и грудную клетку трупа. Она и правда пульсировала в такт судорожным сокращением стремительно разлагающегося сердца. Золотая змейка, обвившая его и бьющаяся с ним в такт, Хотя нет, Валерий умер. Это просто древний, страшный эмулет, сокращаясь, пытается реанимировать мертвеца, которого он накачивал при жизни черной энергией зла. С этим надо было заканчивать, раз и навсегда. Особенно сейчас, когда золотая змейка наконец прекратила дергаться и, повернув крошечную острову и в головенку, уставилась на меня, красными рубиновыми глазками, пылающими тем же адским огнем, каким горели глаза Валерия. Я понимаю, что все это могло мне просто показаться. Оно и неудивительно, ибо я до сих пор чувствовал омерзение от прикосновений чужой ментальной энергии к моему мозгу, который прям физически хотелось вытащить из черепной коробки и хорошенько отмыть. Я все понимаю» но я не имею права рисковать своим городом и своей планетой, оставляя на земле этот, ну, чего ж скрывать, безумно красивый древний артефакт. Поэтому я размахнулся снова и рубанул бритвой по золотой змейке, отсекая золотую голову от тела. И Это я так думал, что отрублю башку у мелкой красноглазой тварей и на этом дело закончится. Но оказалось, что все не так просто. Едва лишь клинок бритвы коснулся артефакта, как ярко вспышка резанула меня по глазам, в кисть руки, сжимавшая рукоять ножа, словно током ударила, да так, что я отлетел на несколько метров, проехавшись спиной по гладкому зеркальному полу, даже полежать пришлось на нем несколько секунд, дожидаясь, пока мое тело не перестанет трястись, словно в лихорадке, но перестало и довольно быстро. Я поднялся на ноги. Там, где лежало быстро разлагающееся тело Валерия, теперь была не глубокая, но обширная воронка, выжженная в зеркально-плиточном полу. От воронки во все стороны разползались трещины, а ее края были оплавлены. М да, теперь ремонтной бригаде придется изрядно повозиться, восстанавливая изначальное великолепие дорогого пола. Я перевел взгляд на нож, который держал в руке. «Жесть! Жесточайшая!» Клинок моей бритвы был абсолютно черным, будто закопченным, словно его долго держали над костром. Я провел пальцем по его поверхности. «Бесполезно!» Чернота въелась в клинок намертво, но при этом... Поверхность бритвы оставалась идеально гладкой, словно адская копоть проникла, просочилась в мое оружие и осталась там навечно. Что ж, друзей надо принимать такими, какие они есть. Бритва в очередной раз спасла мне жизнь. И если сломанную в нескольких местах шестерку уже не починить, то, может, попозже я придумаю, как отчистить от этой пакости мое оружие. Я сунул бритву в ножный и подошел к лютому, вернее к мутанту, в которого превратился мой лютый. зербил в отключке, голова в крови, сам безвольно расслабленный, словно большая тряпка брошенная на пол, но дышит, и это уже хорошо. Поднатожившийся, я взял лютого на руки и вынес из здания. Тяжело он стал, вырос на аномальной энергии, которой при жизни В изобилии излучал Валерий, но это был мой лютый, который только что спас мне жизнь. И если надо, я пронесу его на руках через всю Москву в поисках ветеринарной клиники, которая возьмется за лечение мутанта. Правда, перед этим у меня было еще одно очень важное дело. ка я не успел ничего предпринять, потому что из-за соседней башни На полной скорости вылетел черный хаммер. Я развернулся и помчался прямо на меня, угрожая рыча двигателем. Конечно, я мог бросить лютого на ступени, выхватить пистолеты из кобуры и попытаться расстрелять водителя, черты лица которого было не разобрать за слаботонированным стеклом. Бросить мог, а вот аккуратно положить уже не успевал. И убежать. Никак не получится, потому что тяжелый автомобиль уже через пару секунд просто взлетит широкими колесами по ступеням и размажет меня о вращающиеся двери, сделанные из толстого, скорее всего, бронированного стекла. Поэтому я просто стоял и улыбался. Глупо, конечно, вот так помирать после всего, но уж лучше вместе с лютым, который меня спас несколько минут назад чем бросив его и пытаясь спасти свою задницу. Совершенно не мой вариант. Однако я ошибся. Не доехав до лестницы несколько метров, Хаммер резко тормознул, мерзко вззвизгив шинами и обдав меня облаком мелкой асфальтовой пыли. Двери открылись, и из машины вышли. Мастер! Подрывник, с которым мы в свое время нехило побродили по зоне. Зачетно навешав трендюлей кое-кому, о чем я потом подробно рассказал в своем романе Закон призрака. Даль. Талантливый снайпер, который изрядно помог нам с мастером в нелегком деле навешивания вышеупомянутых трендюлей. А также для девушки, модельной внешности, в хорошем смысле этого слова, то есть не скелеты, со злобным оскалом на черепах, обтянутый бледной кожей. Да действительно, красивые русские девчонки, в движениях которых чувствовалась здоровая сила, хорошо тренированных тел. Одна русая, вторая блондинка. Это такие валькирии, чем-то похожие на всадниц зоны, однако отличающиеся от них естественной, настоящей красотой. Вся четверка была неплохо вооружена. Мастер держал в руках вепрь, мощный самозарядный каравин, страшное оружие на коротких дистанциях. Даль ожидаемо вооружился валом, снабженным оптикой, оружием, давно замечательно работающим, как в ближнем бою, так и на дистанциях до 400 метров. Руса девушка предпочла проверенную классику, автомат Калашникова, а у блондинки уютно пристроился в руках винторез. «Привет!» — просто сказал мастер, словно мы последний раз виделись только вчера. «Помощь все еще требуется?» Молчаливый Даль лишь кивнул. «Здорово!» — мол. Девушки застыли возле автомобиля неподвижными статуями, но по их позам было понятно. В случае чего стрелять они будут, не раздумывая. В том числе и в меня если я вздумаю совершить какую-нибудь глупость? — Привет. — Требуется, — ответил я. — Котейку моего можно к вам в машину положить? — Зачетный коте, — протянул мастер, окинув взглядом лютого, хвост которого свешивался до самых ступеней. — Клади. Ты за этим нас сюда позвал. — И за этим тоже, — сказал я. Когда лютый был с комфортом уложен на заднее сиденье внедорожника, я повернулся к старым товарищам. Девушка, меня не представите. Мы и сами говорить умеем, сказала блондинка. Я, Ника. Татьяна, коротко бросила русоволоса Валькирия. Понятно, сдержанных с незнакомцами. Похоже, у обеих имеется солидный боевой опыт. Иначе бы мастер сдали мне, взяли их с собой. Иван, позывной снайпер, также сдержанно кивнул я. Для первого знакомства вполне достаточно. Дальше разберемся, ибо людей нашего образа жизни лучше всего знакомят друг с другом не паркетные расшаркивания и китайские церемонии, а ситуации, когда от взаимной поддержки в бою зависят наши жизни. — Ну и? — спросил мастер. «Короче, эта башня отображается на карте противника как объект номер один, который надо защищать любой ценой», — сказал я. «И наша задача — зачистить башню от всего, что встретится нам на ее этажах, независимо от того, как оно будет выглядеть». «Уверен?» — подал голос Даль. «Женщины, дети тоже?» «Да», — сказал я, — «в этой башне нет людей». Только куклы и мусорщики. Главного монстра, который все это замутил, я завалил. Но подозреваю, что ему просто удалось взять под контроль мусорщиков, обосновавшихся в этой башне. Так сказать, пришел на готовенькое и отжал себе всю тему. — Мусорщики! — Это интересно! — усмехнулся мастер. — Я думал, мы их мир разнесли к чертям. Получается, ошибались. — сказал я, — но никогда не поздно исправить ошибку.